Глава 5 Халтура и сопутствующие радости. Август 2621 года. Орбитальная база т ь е р о ф у э г а Тримезианский пояс системы Лукреции, планета Цандер. Концерн Аврора. Аврора – богиня утренней зари в древнегреческой мифологии. По-прежнему остается флагманом авиакосмической отрасли Атлантической директории. Согласно официальному рекламному буклету концерна, объем производства одних только тяжелых транспортных флугеров G-95 «Андромеда» всех модификаций в 2620 году превысил 300 единиц. Согласно имеющимся у нас агентурным данным, цифра представляется даже заниженной, поскольку в предыдущие годы ряд сделок на поставки этих флугеров не фиксировался в официальной отчетности. Военная промышленность так называемых некомбатантов объединенных наций. Общий обзор отдела политической разведки при благом с о в е щ а н и й Как выяснилось, работая на концерн, можно было очень кудряво устроиться. После памятной стычки с синдикатом я пересел, а точнее меня пересадили, на Хаген. Под аккомпанемент моего хрустально-радостного смеха. Счастью не было предела. Германский тяжеловес мало походит на Горыныч, который в те годы представлялся мне пределом мечтаний. Но все же после Андромеды прикосновение к буграм его адаптивного противоперегрузочного кресла показалось мне объятием сладчайшей гурии. Вдумайтесь, товарищи, истребитель! Да какой бы он ни был, с транспортником не сравнить! Да, Хаген туговат в маневре, особенно в атмосферном. Да, по высшему пилотажу он заметно уступает Горынычу, а уж тем более клонскому Абзу. Зато это один из немногих флугеров великорасы с полным бронированием центроплана. А представьте впечатляющий ансамбль вооружения. Батарея ракет, два лазерных блицера на 400 мегаджоулей, станция защиты хвоста. Хаген разрабатывался как тяжелый истребитель, как флугер качественного усиления. Летающий танк, а не прима-балерина. Мой п а н ц и р был оснащен увеличенной хвостовкой в виде поворотной башни с плазменным агрегатом на два ствола. А еще на его матовом боку красовался счастливый номер 151, в сумме 7. Мы пилоты народ суеверный, да и цифра эстетически радует глаз. Борт истребителя нес пылающую комету, мою личную эмблему со времен Натарского инцидента. Так вот, устроился я в самую масть. Истребители сил безопасности редкая и дорогая рабсила. Тем более, что мне сразу присвоили второй боевой разряд. Присвоили бы и первый, но остереглись, чтобы я не зазнался, не иначе. Работа не пыльная. Так страшно вкалывать, как на Андромеде, не приходится. График полетов верстает чуть ли не на месяц вперед, а рабочих дней выпадает 10-15. Свобода! Жалование, конечно, не сильно выше, чем у пилотов-работяг, но... Имеем свободное время, раз. И бар Террагоны, два. А в баре всегда дежурит старина Августин Фурдик, чья голова набита разнообразными предложениями, как это свободное время можно употребить с выгодой. Смотри, Андре. — объяснял он. — Порядок простой. Ты хочешь поработать на себя. Приходишь ко мне и сообщаешь месячный график п о л е т о в Я тебе, будь уверен, подгоняю халтурки на свободное время или, если получится, на время обязательных работ. По пути там знаешь, сколько можно наворотить. Ого-го! Ты мне отстегиваешь долю за подгон, и все. 20 процентов, я нежадный. Согласен. «Допустим, согласен. Я так удивился, что даже отодвинул чашку с л а т е которым разгонялся по утрам. И удивление свое не замедлило звучить. Только я не понимаю, как. Кто позволит мне гонять флугер, собственность концерна? И Это же не велосипед? Захотел, поехал. Ну вот п р и п ё р с я я в выходной день на палубу. И что? Кто меня на полет выпустит? Что я диспетчеру скажу? Сеньор такой-то». Мне тут надо до Цандера мотнуться и обратно. Личная, понимаете ли, необходимость. Фурдик являл собой редкий коктейль с н и с х о д и т е л ь н о с т и у в е р е н н о с т и и ж е л а н и е все на свете разъяснить. ь м м Андре, да чего же ты нервный?» «Ладно, объясню. Я беру 20% от заказа «Почему?» «Откуда цифра такая?» «Почему не 10?» — Да потому что половину суммы я о т с т ё г и в а ю диспетчеру, техникам, старшему смены и так далее, чтобы они вопросов не задавали. Все довольны. — Вот бардак. — Бардак, — просто согласился Августин. — Ты еще не понял, что вся наша контора — один огромный бордель. Все сосут друг у друга. — Грубо? — Грубо. — Но п р а в Да. Концерн сосет бабки из звездных систем Лукреция и Барка, сосет из сотрудников. Штрафы дикие, режим труда рабский, нечеловеческая экономия на всем вообще. Да что я тебе-то рассказываю?» Я закивал, мол, с пониманием, мне рассказывать не надо, ученый. «Ну вот», — продолжил он, — «а сотрудники сосут из концерна по мере сил и возможностей, а также друг из друга». «Многое не высасывается? Тогда появляюсь я, обеспечиваю, так сказать, максимальную втягиваемость. Или с чего я тут, по-твоему, 20 лет потолок копчу?» «Но ну, это же как-то, я не знаю, вроде воровство?» Я подумал о моральной стороне вопроса. «А как же моральная сторона вопроса?» «А-ха-ха-ха!» Фурдик долго ржал и не мог прийти в себя. а потом разъяснил мне моральную сторону, вытирая слезы платочком. Ну ты дал. Эх, сразу видно русского. Ты пойми, Андре, система Лукреция — это такой кусок, который концерн хочет проглотить разом, а не как. Великоват кусочек. Ты представляешь, какие денежные потоки здесь крутятся? Да если напечатать все эти миллиарды миллиардов терра на бумаге, Выйдет гора размером с планету. Концерн физически не в силах контролировать такой оборот средств. Через меня проходят тысячи абсолютно легальных заказов, которые d i р не успевает обслужить. Но спрос-то есть. А значит, люди с головой и руками не из жопы, как ты, например, всегда смогут заработать. Конечно, мы нагреваем родной концерн на изрядные суммы. Одно флугерное топливо, чего стоит, и амортизация оборудования. Но ты считал, насколько концерн успел обуть лично тебя? Тут все у всех воруют. Это капитализм. Знаешь, что такое капитализм? Ну, устаревшая общественно-экономическая формация, основанная на частой собственности на средства производства и на эксплуатации наемного труда. Чушь! Кто-то тебя обманул. все проще фурдик наставительно поднял палец капитализм это когда камача с а н т у ш сидит месяцами в отпуске за свой счет ходит на смену дай бог пять раз в квартал одевается в костюмы за 2000 т е р r a любит ботинки из крокодиловой кожи и прогуливает за раз ж а л о в а н и е среднего работяги вот это капитализм с л у ш а й «А чего комача тогда тут прозябает спросил я а романтик исчезающее поколение он за 13 лет в стремезианском поясе только пропил больше чем стоит 13 тонн люксогена срывался на землю раза три но всегда возвращался ему там скучно Адреналиновый наркоман понимаешь не может безопасности а у нас всегда есть где пощекотать нервы. Главное — вовремя завязать, пока деньги и сытая жизнь для тебя хоть что-то з н а ч и т Сантуш вот не успел завязать. Надо ли говорить, что я согласился? Конечно, пропить тонну люксогена за год — это круто. Я бы не смог, да я и не пытался. Я просто учился жить в этих диких местах. Первой халтуркой стала установка чьего-то левого Бакена на орбите. — Урдик дал наводку, я согласился. Мы должны были эскортировать караван к о с с и о п е й н а в т и и обратно. В ангаре техники подвесили под крыло цилиндрический контейнер и раза в два больше мурены. Никто ничего не спрашивал, так как пилоты ДИАЙАР заметную часть снаряжения покупают на свои собственные деньги. И чего только к своим истребителям не цепляют. Когда шли над втии, я сбросил контейнер на высоте 100 тысяч. И все. До сих пор не знаю, что это была за штукенция. За один вылет я получил 1200 терра. Чуть меньше месячного оклада за адский труд на галере, то есть на Андромеде. Я катал по космосу туриста, сбрендившего миллионера из директории Шотландия, который целую вахту проторчал на месте штурмана. Весьма хлебным оказалось из к а р т р и р о в а н и е работорговцев, в о з и в ш и х морские деликатесы с Сандера. Я, конечно, понимаю, что на самом деле это были банальные контрабандисты и браконьеры. Но я не задавал лишних вопросов и обеспечивал безопасность их бизнеса. Как раз тогда случилась моя вторая стычка с пиратами. Это были алые тигры, традиционно кормившиеся браконьерством и трапперством, и конкурентов не жаловавшие. Все обошлось. Появилось два флугера и приказали остановиться. Я пальнул в них мартелем. Они убрались, не захотели нарываться. И правильно, з д о р о в ь е т ы дороже. Одна левая работка оказалась занятной. Фурдик свел меня с человеком, который попросил перегнать нафтию редкую модификацию Андромеды, ТС. ТС означает «Транспланет Карго». Это наш любимый грузовик, на котором установлены двигатели планетолета и два дополнительных бака с топливом. Такой карго в состоянии совершать самостоятельные полеты в пределах планетной системы. Не на каждом плече, конечно, но это уже от конкретной системы зависит. Скажем, в солнечной Андромеда Тиси может долететь от Земли до Венеры, или от м и м о с а до Кипериона через Титан. но не может совершать перелеты от Юпитера до Земли. Слишком далеко. Сеньор, вы стартуете с Тера-Фуэга и стыкуетесь с Андромедой Ти-Си. Она будет ждать вас вот в этом квадрате. Перегоняйте транспланет Карга на орбиту в Ти, там вас встретят. Вы согласны? Ваш гонорар составит 1500 терра. У гомиков гонорар, ответил я с брутальной усмешкой. У мужчин награда. И опять скажу, не знаю, что было в грузовом отсеке транспланет-карго. Я тогда подобными мелочами не интересовался. А зря. Одним словом, с практическим воплощением капитализма по фурдику, у меня сложилось полное взаимопонимание. В то памятное утро я вернулся с вахты на нервах. На нас свалился изрядный кусок стресса. Долбанный синдикат ТРИКС пытался захватить наш паром. Паром бодро у л е п е т ы в а л они его все догоняли и догоняли. Уйти в X-матрицу не получалось, так как пираты ловко подставляли на разгонный трек свои ф л у г е р ы Беготня закончилась тем, что второй паром привез 12 хагенов, и представители НВФ, то есть незаконного вооруженного формирования, предпочли не связываться. Теперь мы их догоняли, а они улепетывали. Улепетнули. Возле ОД-186 их поджидал авианесущий рейдер, на котором они и скрылись. Обошлось без стрельбы, дистанции не п о з в о л я л а Вся погоня прошла на предельных дальностях, но было нервно. А чем мы обычно лечим нервы? Только не подумайте, что психоанализом. В Тарагону ввалилась возбужденная толпа пилотов. На лбу каждого было написано «Острое алкогольное голодание». Фурдик помахал мне рукой и жестами отозвал в подсобку, оставив бар на помощника. В подсобке он уселся на пивную бочку, а мне пододвинул какой-то ящик. «Андре, есть дело», — начал Фурдик, поглаживая голову. «Насколько я знаю, так он боролся с жадностью». Дело сложное, и поручить его больше некому. Ну? Ученые свалились как говно на голову. Им кровь из носу нужна в район Байдоу. Они отхватили, как я тему понял, неслабый грант на изучение каких-то геологических аномалий. Евроцентр исследования проблем планетообразования, или что-то там в этом роде. А, а я их там должен выгуливать. А как же? «Войду, это же ДРА. ы Мы тут, считай, в столице живем. Мало ли что. Они будут базироваться на спутнике, black princess Двумя лагерями. Полюс и Экватор. Им нужна охрана. И такси на линии. Короче, две Андромеды и два Хагена в эскорт. Неделя. Кто бы меня отпустил на неделю? А что платят? Я могу взять три дня за свой счет или там подмениться?» «Давай, не пожалеешь!» Фурдик, как обычно, в таких случаях наклонился и жарко зашептал на ухо. «Бабок просто ведро. Еще пара таких заказов, и мы с тобой улетим отсюда на золотых флугерах с сапфировыми окошками». «Согласен. Скинь время отправления на к о м м у н и к а т о р И вот тебе два вопроса еще. Во-первых, как мы попадем туда и обратно?» Насколько я знаю, в ближайшее время рейсов до системы Шао отсюда не будет. Во-вторых, я только что из космоса и голоден, как космический волк. о р г а н и з у й к о мне чего-нибудь высококалорийного, а? Бармен подмигнул. Будет тебе, сейчас командую. А первый вопрос... Тут он т а и н с т в е н н о улыбнулся. Сам увидишь, можно сказать сюрприз. Спорю на сто т е р а ты такого не видел. «Кстати, иди в зал. Там сидят те самые французы. Познакомишься, они тебе все разъяснят насчет вылета. Ну, по рукам». В баре было относительно малолюдно. Яркое утреннее освещение создавало удивительное чувство выходного дня. Как же? Утро, а ты не на работе. Огромная голографическая панель на всю стену убедительно имитировала восход швейцарских Альпах. Огромный панорамный иллюминатор напоминал о реальности близкого космоса. Контраст п о л у ч и л с я ураганный. Жизнь и смерть, тепло и ледяной 0 Кельвина, смотрели друг на друга, а между ними выпивали и закусывали немногочисленные х o м о с а п и е н с ы